Глава 47. Новые девушки все еще и сами приглядывались друг к другу, но уже можно было видеть, что разделились они на две группки. Одна образовалась вокруг Софьи, вторая — вокруг приехавшей Лидии. Лидия, скорее всего, всегда была лидером, и сейчас без труда организовала себе свиту, хотя, может, это и не было похоже на свиту, а больше на организацию, где вроде все получали то, что хотят. Или же остальным так только казалось? «Вы уже успели познакомиться с нашими танцами?» Саша обратилась ко всем, но Лидия решила, что имеет право говорить за всех. «Да, и нам очень нравится. Только вот думаю, стоит нам их несколько изменить». Она смотрелась, ища поддержку своим словам от остальных. Как Саша и предполагала, закивала ее четверка. «Отлично. Значит, вам интересно, раз вы решили что-то поменять». «Мы будем только рады, ведь вы сами сможете создать новые движения и потом воспроизвести их на наших вечерних дискотеках». «Софья рассказала, что это такое?» Саша решила, что пока рано лезть на рожон, и надо еще понаблюдать, ведь может и оказаться, что все и правда довольны. «Да, рассказала, но нам кажется, что это несколько пошло». Лидия не скривила гримасу брезгливости, но на лице ее отразилось что-то похожее. «Не надо говорить за всех. Вы можете танцевать свои вальсы в другое время. Степанида Ильинична с радостью будет вам музицировать». Светлоглазая девушка, в отличие от темноглазой брюнетки Лидии, ответила без злобы в голосе, но совершенно уверенно. «Нам все нравится, Сашенька. Думаю, первая группа, уехавшая недавно из пансионата, уже вводит моду на них, и мы приедем к самому разгару». «Да, уверена. Вы будете уже подкованы в танцах» а мы еще дадим вам все ноты». Саша про себя радостно отметила, что она зовет ее по имени. «Уж не это ли противоборствующая пара, как раз те самые девушки, чьи семьи культурно избегают друг друга?» — подумала Саша и решила, что потом перечитает личные карточки гостей, которые составил Василий. После ужина все потянулись в комнаты, но не за тем, чтобы отдыхать, а чтобы переодеваться в купальники. После десяти часов Ольга и Софья с трудом уговаривали барышень вылезти из воды. Эта группа в полный рост оценила все прелести горячих купалин под открытым небом. Ночью Саша, засыпая, слышала разговоры на улице, но не придала им значения. Утром ее разбудила Ольга. Видимо, было очень рано, потому что, кроме её шёпота, она не слышала голосов внизу в гостиной переклички «Михаила с младшим Иваном», когда они чистили дорожки. Ночью пришел человек от князей. Роман отправился на охоту и потерялся. С рассветом все мужчины отправились с Михаилом на его поиски. Тревога чувствовалась в каждом слове Ольги. Он вышел на охоту, планировал дойти до нашего охотничьего домика, но через сутки так и не вернулся. Видимо, князь звонил сюда еще вчера утром, но ему так и не ответил никто. Он отправил человека. «И?» — не совсем понимая спросонья, о чем говорит Ольга, поторопил ее Саша. «Василий весь вчерашний день был дома, но упирается, что звонка не было. ли была не то, чтобы напугана, но ее глаза были влажными. То есть ты думаешь, что Василий мог специально снять трубку, чтобы к нам невозможно было дозвониться?» Саша вспомнила весь вчерашний день, но телефон ей не был нужен, а до этого она валялась с давлением. «Но кто-то из них врет а мне сейчас почему-то больше верится, что не врет князь». Она сделала ударение на «почему-то». «Я тебя понимаю. В тебе горит обида на Василия». «Нет, я всегда была объективной, и если я на время упала в этот чертов омут, то это не значит, что я не вылезу из него, зная, что на его дне черти готовят для меня сковороду». «А все именно так», — перебила ее Ольга, и, кажется, даже несколько обиделась на то, что подруга не уверена в ее словах. «Хорошо, извини. Что нам делать?» Саша перешла на шепот. Ей вдруг показалось, что кто-то может стоять за дверью, прижав ухо к щели. В первую очередь не паниковать и вести себя как барышни, которые могут лишь танцевать и вышивать нелепые наволочки. Василий не должен знать, что у нас на него есть виды. «То есть?» Саша присмотрелась к ее лицу. Свет от фонарей из окна освещал лишь верхнюю половину лица да мы должны что то придумать я не верю ему я тоже не верю но сейчас я не верю вообще никому поэтому давай не будем суетиться я оденусь и позвоню князю все узнаем из первых рук а затем займемся планами саша скинула одеяло взяла халат надела его и поторопила ольгу к двери часы в гостиной показывали шесть утра женщины не особо шумно готовили что то в кухне В столовой с чашкой кофе сидела матушка. Она впервые вышла сюда в халате и платке, под которым, скорее всего, были попельётки, на которые Дарья крутила ее кудри. «Тебе не спится, дорогая?» Видно было, что матушка не хочет рассказывать дочке о новой проблеме. «Нет, я узнала о князе. Можешь рассказать подробно? И почему меня не разбудили?» Саша благодарно приняла чашку кофе с молоком от Дарьи. Ольга присела рядом. Только сейчас Саша заметила, что она во вчерашнем платье, и волосы явно не чесаны со вчерашнего дня. «Ты была больна. Мы хотели, чтобы ты выспалась сегодня. Тем более, что ты можешь сделать сама? Мужчин я отпустила всех, но вот какая беда!» Матушка осмотрелась, словно проверяя, все ли люди здесь надёжны, чтобы говорить открыто. «Нет телефонной связи». И Михаил рано утром все перепроверил. Говорит, что если где-то есть разрыв, то не у нас. Понимаешь? Ты намекаешь, что кто-то мог специально лишить нас связи? Саша на секунду запереживала, что Ольга слышит и знает все, о чем говорят в доме, но решила, что не стоит теперь вешать ярлык на каждого. Тем более все основные мысли она держала у себя в голове. «Не намекаю. Говорю прямо», — Михаил это сказал. «Лаврентич хорошо дело знает. И ты отпустил из поместья всех мужчин?» «Оставив нас без какой-либо защиты?» Саша почувствовал, как спина чуть похолодела и захотелось обнять себя руками. «С нами остался Василий», — матушка явно удивилась Сашиному вопросу. «Да, его можете совершенно не беспокоиться. Сюда не доберутся чужаки, если только по железной дороге, но там на станции их ждет строгий макар». Василий явно был в настроении. Несмотря на то, что творилось вокруг, Он был словно в своей тарелке. «Да, ты точно доволен ситуацией, дорогой мой доктор. И уж не твоих ли рук мое высокое давление, взявшееся непонятно откуда? А теперь, когда ты по натуре своей боящейся даже мышки, ходишь гоголем?» Мысли бежали одна за другой, словно бегущая строка на экране телевизора. Саша улыбнулась, но боялась, что он заметит страх в ее глазах. «Ничего, у нас есть еще Софья». Пожалуй, поговорю-ка я с надеждой, чтобы она съездила к Макару. Только сначала надо занять Василия, чтобы он не знал о ее отъезде.